И у последнего, самого старшего, имелось дюжина продуктовых сампанов в гавани Абердина, плавучих кухонь, а также три лодки для удовольствий и восемь ночных бабочек. После паузы Горнт осведомился. Что он сказал? — Дословно. Пол Чой помедлил, а потом решился и перевел дословно. — Спасибо за честность, мистер Чой. Это было благоразумно с вашей стороны. — Вы, молодой человек, произвели на меня большое впечатление, — изрек Горнт. — Я все прекрасно понимаю. И тут, в первый раз после того, как У задал изначальный вопрос, он обратил взгляд на старого моряка и улыбнулся. «Конечно, я с удовольствием предоставлю вашему племяннику работу». У просиял, а Пол Чой старался не показать, какое испытывает облегчение. «Я не подведу вас, мистер Горнт. Да, знаю, что не подведете». У указал на бутылку. Высокий? Нет, спасибо. Этого довольно». «Когда начинать лабота?» Горнт взглянул на Пола Чоя. «Когда бы вы хотели начать?» «Завтра». «Когда вам будет угодно, сэр?» «Завтра. В среду». «Ух, спасибо. Восемь часов?» «В девять. Впоследствии восемь. Шестидневной недели, конечно. Вы будете работать подолгу, и я стану вас подгонять. Дальнейшее зависит от вас. Посмотрим, сколь многому вы научитесь, и как быстро я смогу предложить вам ответственность побольше. Спасибо, мистер Горнт». Счастливый Пол Чой перевел это своему отцу. У. Неторопливо попивал виски. Какой деньга? Спросил он. Горнт задумался. Он знал, что нельзя промахнуться с суммой. Назовешь больше или меньше ожидаемого? Уронишь достоинство получоя, а главное его дяди. Первые три месяца тысяча гонконгских долларов в месяц, а там поглядим. Молодой человек постарался скрыть охватившее его уныние. Это было меньше 200 американских долларов, но он перевел слова Горнта. — Может, две тысячи? — спросил У, не показывая, как доволен. Тысяча была прекрасной цифрой, и он торговался для того лишь, чтобы не уронить достоинства заморского дьявола и сына. — Чтобы учить его, многие высокооплачиваемые менеджеры должны будут уделять ему время в ущерб своим основным обязанностям, — вежливо возразил Горнт. Обучение — дело накладное. — Много денег озало а то и гала, — твердо сказал У. — Две? Тысяча в первый месяц? 1250 в последующие два». Он нахмурился. «Месяцы три, тысяча пятисотый?» «Хорошо. Третий четвертый месяц по тысяча А через четыре месяца я пересматриваю его зарплату. И Пол Чой гарантирует, что будет работать у Ротвилл Горнт по крайней мере два года. Что?» «Пол Чой снова перевел. Черт!» — думал он. Как я поеду отдыхать в Штаты, получая пятьдесят баксов в неделю? Пусть даже шестьдесят, черт! А где я, черт возьми, буду жить? На каком-нибудь чертовом сампане? Тут он услышал, как Горн что-то говорит, и в голове все перемешалось. Прошу прощения, сэр. Я говорю, что раз вы были так честны со мной, мы предоставим вам бесплатное жилье в Гейблс. Это один из домов нашей компании.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 Приготовьтесь приехать завтра вечером, да, сэр, поняв сказанное горнтом у, кивнул в знак согласия. «Высе се согласен. два года потома сыматылеть. Может, болесы, сы, Хейя? Да, халасо. Сы, спасибо, де делуга. Потом, Нахакка, теперь спроси, что ты хотел выяснить, про банк. Горнт уже вставал, чтобы уходить, когда полчой проговорил. «Дядя хочет спросить у вас еще кое-что, сэр, если вы можете уделить ему время». «Конечно». Горнт снова уселся в кресло и полчой обратил внимание, что теперь гость выглядит более настороженным и внимательнее следит за ними. Дядя хотел спросить, каково вы мнение насчет сегодняшнего оттока клиентов из Абердинского филиала банка «Хопак»?» Горнт смотрел на него немигающим взглядом. «Что именно насчет этого? Ходят самые разные слухи».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 Полчой давно понял, что ему не изменить костных представлений отца. Он спрашивает, следует ли ему играть на понижение. «Да, думаю, что следует. Ходят много слухов о том, что активы ХОПАК не обеспечены. Они брали краткосрочные дешевые кредиты и выдавали долгосрочные и дорогие займы, в основном, на недвижимость. А для любого банка это классический путь к серьезным трудностям. Будет лучше, если он изымет оттуда все деньги и станет играть на понижение».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 услугу. И я обязан расплатиться, чтобы сохранить репутацию. Полчой подался вперед в нескрываемом возбуждении. Я рассуждаю так. Если на самом деле происходит отток клиентов из Хоппак, другие не дадут ему рухнуть, как это произошло с банком Ост-Индии и Кантона в прошлом году, потому что вызванные крахом Хоппак потрясения не понравится рынку большим операторам. Все ждут бума, И могу поспорить, что крупные игроки не позволят, чтобы какая-нибудь катастрофа лишила их верного шанса. Блэкс или Виктория — самые крутые, и получается, что именно они придут на выручку. К чему вы ведете, мистер Чой? Если знать заранее, когда акции Хопак упадут до предела, и когда тот либо другой банк или оба вместе начнут операцию по его спасению, можно заработать целое состояние». Горн пытался принять решение, но чувствовал, что устал и соображает не так быстро, как хотелось бы. Должно быть, это дорожное происшествие повлияло на меня больше, чем я думал. Приложил ли к этому руку Данрос? Может, этот ублюдок пытался расквитаться? Отплатить мне за тот рождественский вечер? Или за Саут-Ориент? За полсотни других побед? Возможно, даже за ту старую историю в Макао? Горн вдруг разволновался — Он вспомнил, как в крайнем возбуждении следил за гонкой, зная, что в любой момент двигатель Тайбани может заесть, как наблюдал за машинами, которые, описывая круг за кругом, своем проносились мимо, а потом Данрос, лидировавший в гонке, не появился на очередном круге. И он Горнд ждал и надеялся. И тут стало известно, что у Данроса что-то случилось с двигателем, и машина подскрежет металла вылетела с трассы на U-образном повороте в мелько. И опять ожидание. Горн-то подташнивало. Наконец сообщили, что машина взорвалась, превратившись в огненный шар. Но Данрус выкропкался, невредимый. Горн тогда был очень раздосадован и очень рад. Не гибели Данруса он желал. Тайбань был нужен ему живым, только живой способен осознать позор разорения. Горнт хихикнул про себя. О! «Это не я», — нажал на кнопку, которая привела в действие заговор. «Я, конечно, и сподвольновел молодого Дональда Никлина на мысль, подсказал разные пути. Немного сян-ю в нужные руки». Его взгляд упал на Пула Чоя и старого моряка, которые ждали ответа, и от хорошего настроения не осталось и следа. Он прогнал посторонние мысли и сосредоточился. «Да, вы правы, конечно, мистер Чой, но ваша посылка неверна.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 которым управляли неверно. Ни тому, ни другому банку Хопак не нужен, мистер Чой. У обоих более чем достаточно собственных клиентов. Ни тот, ни другой никогда не приобретали здесь акции других банков, и я сомневаюсь, что кому-то из них это когда-либо понадобится. «Чушь!» — думал Пол Чой. «Банк должен развиваться, как любой другой бизнес, а Блэкс и Виктория — самые чищные из здешних компаний, если не считать Стронс и Ротвелл Горнт. Черт!»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 — Большие неприятности. Завтра я буду первым в очереди. Вам нужно быстро изъять все свои деньги. — А я, клянусь, всеми богами! — раздраженно воскликнул У. — Я лично перережу горло банкиру Квану, если потеряю хоть одну, иди ее монетку, пусть он и мой племянник. — Он ваш племянник? — уставился на него полчой. Банки — это, и те его, не что иное, как изобретение заморских дьяволов, чтобы отбирать нажитое честными людьми добро У. Я верну каждый свой медяк, или прольется его кровь. Говори, что он сказал про банк. Прошу вас, потерпите, досточтимый дядюшка. Было бы невежливо заставлять этого варвара ждать подобное против их обычаев. Сдержав гнев, У обратился к Гонту на своем ужасном ломаном английском — Баны капы лоха? Хейя. Сыпасибо, сыказать э, пыла вода. Баны капы лоха обычай? Хейя. Иногда, осторожно произнес Горнт. Четырехпалы у разжал кослявые кулаки и напустил на себя спокойствие. Сыпасибо за усы луга. Да, тоже хотела, как сына сисы талы, сыказать хейя. Извините, я не понимаю. Что хочет сказать ваш дядя? Мистер Чой.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 С севера и северо-запада налетел ветер со скоростью 115 узлов и утопил целый флот из ста джонок в устье Жемчужной реки. Тогда утонуло около тысячи человек и его старший сын со всей семьей. В 49-м, когда он отдал приказ всей своей армаде, базировавшейся на Жемчужной реке, бежать от коммунистического материка и обосноваться Постоянно в водах Гонконга нагрянул тайфун, и он очутился в море. Пошло к дну 90 джонок и три сотни сампанов. Его самого и его семью спасли, но он потерял 817 своих людей. Эти ветры являлись с востока. 12 лет назад они задули снова с востока и северо-востока, и погибло 70 джонок. 10 лет назад с северо-востока пожаловал тайфун Сьюзан. Скорость порывов ветра достигала 80 узлов, тайфун повернул на восток и юго-восток и истребил его флот, базировавшийся на Тайване. Там он унес еще 500 жизней, и 200 человек сгинуло дальше на юге, в Сингапуре. В тот раз У лишился еще одного сына со своей семьей. Тайфун Глория в 57-м, скорость ветра до 100 узлов, Снова множество утонувших. В прошлом году тайфун Ванда произвел разрушение в Абердине и в большей части морских поселений Хакка на новых территориях. Эти ветры приходили с севера и северо-запада, отлетали на северо-запад, а потом сворачивали к югу. У разбирался в ветрах хорошо и в числе дней тоже. Сентябрь, второе число, восьмое, снова второе, восемнадцатое, двадцать второе, и первый день тайфуна Ванда, да. — размышлял он, — а если сложить эти числа, получается 63, что делится на магическое число 3 и дает 21, а это снова 3. Надо ли ожидать тайфуна в этом году на третий день девятого месяца? Такого никогда не было, никогда на моей памяти. Но не случится ли это в этом году? 63 — это тоже 9, или он придет на девятый день? Четырехпалый снова попробовал ветер на вкус. Еще больше влаги. Идет дождь. Ветер слегка посвежел. Теперь он дует с севера и северо-востока. Старый моряк отхаркнулся и сплюнул «Джосс». Третий день, девятый или второй, все равно это «Джосс». Будь спокоен. Единственное, в чем не приходилось сомневаться. Тайфун откуда-нибудь да придет и случится это в девятом месяце или в этом, который тоже не приносил ничего доброго.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 В прошлом дом У всегда торговал опиумом вместе с благородным домом или для него, а иногда для себя самого, когда опиум был в чести. Он и сейчас кое-у кого в чести. У меня, контрабандиста Юаня, белого порошка Ли. Кстати, что насчет них? Объединяться нам в братство или нет? Ну а белые порошки, они что, Сильно отличаются, разве это не тот же опиум, только посильнее, как спиртное, крепче пиво? И какая разница, чем торговать с белыми порошками или солью? Никакой, за исключением того, что в дурацком законе заморских дьяволов написано одно контрабанда, а другое нет. Айя, 20 с лишним лет назад, когда варвары проиграли свою зетию войну злодеем с Восточного моря, правительство установило здесь монополию на эту торговлю. Имеется в виду японцы.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 И спустился вниз. И устал, размышлял он. «Трудный был день. Сначала исчезает Джон Чень. Потом в аэропорту берут с поличным двоих этих кантонских губошлепов падаль собачью, и моя партия винтовок попадает в руки полиции. Так ее и так. Днем мне передают письмо от Тайбаня. Приветствую, досточтимого старого друга. По размышлению предлагаю тебе определить седьмого сына к противнику. Так будет лучше для него...»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 Он слегка потрепал мальчика по голове, потом прошел по трапам и остановился на третьей джонке. — Пун, хорошая погода! — позвал он. — А, да! — отозвался сонный голос. Старик дремал, свернувшись на старой мешковине. — Собери всех капитанов. — Я вернусь через два часа. — Пун тут же насторожился. Выходим в море. — Нет, вернусь через два часа. Собери капитанов.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 Четырехпалому У, как всегда, было приятно увидеть свой великолепный автомобиль, и это чувство превзошло растущую озабоченность. Конечно, среди обитателей морских поселков он был не единственным обладателем Роллс-Ройса, но, по обычаю, у него был самый большой и самый новый автомобиль — «Восьмерка», «Ба», число самое счастливое, потому что звучит как «Фа», что значит «растущее процветание».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 Награда в сто тысяч за Джона Ченя — хорошее вложение. Я заплачу за него и за его ети ее монету в двенадцать раз больше. Слава всем богам! У меня есть шпиона среди слуг благородного дома Чень. Он ткнул рукой по направлению к берегу. «Поторопись, старик!» — угрюмо приказал он кормчему. «Мне еще много чего надо успеть до рассвета».